Глава 13. В этот раз нам повезло. Если посты и были, то нас они проворонили. Лодка шла удивительно тихо. Катя старалась держаться берега, и это было разумно. Черные точки легко затерятся среди береговых кустов. Уже за Бесединскими мостами пару раз встретились гружу на барже баржи, идущие встречным направлением. Я опасался, что кто-то из команды может полюбопытствовать и подсветить нас прожектором, но, опять же, совершенно напрасно. Когда очередная баржа прошла мимо, и бухтение ее двигатель растаяло за поворотом русла, над рекой стало удивительно тихо. Где-то вдалеке шумели автострады, но привычный ровный городской гул пропал. Только вода тихо плескала на носу ходкой лодки, да чуть гудел электромотор. «Кать?» — осторожно спросил я. «Да?» Ответила она, вглядываясь куда-то вдаль. «Куда мы сейчас? В убежище? Или поменяем транспорт и продолжим бега? Как долго это будет продолжаться? Нас ведь нагонят, в конце концов». Она вздохнула, помолчала полминуты, но потом все таки ответила. «Нет, мы не в убежище. Я решила сделать неожиданный ход. Понимаешь, ситуация очень уж нестандартная. Того, что случилось, быть никак не могло». «Какой ход?» «Хочу проверить одну теорию». Она снова вздохнула и взглянула на меня. «Честно говоря, давно хотела, но ты очень долго не находился». Она улыбнулась. «Надеюсь, эта проверка не на плато Путорана будет?» — спросил я. «Нет». Катя покачала головой. «Слишком далеко. Да и не должно было там остаться ничего ценного». «Кстати, что ты там искала?» — спросил я. «На плато». «Следы?» «Как обычно. Мы простые люди. Можем искать только косвенные следы». Катя пожала плечами. «Уверена, с тобой мы бы нашли намного больше. Вряд ли это представляло бы практическую ценность, но это было бы очень интересно для истории». «И как следы? Нашлись?» «Нашлись», — кивнула Катя. «Даже более, чем нашлись. Это плато — один большой след применения тектонического гравитационного оружия, судя по всему. Направленное локальное воздействие на кору. Мы уже можем опознать такие технологии», но пока даже не близки к пониманию, как оно на самом деле работает. Если ты не в курсе, все плато — это один сплошной вулкан. Точнее, вулканическая провинция. Остатки тех вулканов называются траппы, и они... Я в курсе, — ответил я. У нас один знакомый из отряда очень любил про свой поход на плато рассказывать. Значит, сейчас мы направляемся в место, где тебе тоже встретились подобные следы? — Что-то вроде того, — согласилась Катя. — Плюс моя чуйка. «Чуйка?» — переспросил я. «Чуйка, чуйка!» Катя согласно закивала. «Спасала меня не раз. Вот и теперь, мне кажется, именно там есть нечто очень ценное. И я даже примерно предполагаю, что именно. Если оно действительно там, мы сможем без потерь выйти из сложившегося кризиса». Я вздохнул, помолчал минуту, сделав вид, что удовлетворился ответом. Потом все же сказал. «Кать?» «Да?» Она сидела в полоборота, делая вид, что чем-то очень заинтересовалась на другом берегу. как все всё-таки называется твоя организация?» — спросил я. «Ты не ответила в прошлый раз?» «Я думала, ты и так понял». Катя неожиданно мягко улыбнулась. «У нее нет названия, и это залог нашего успешного выживания. Очень сложно уничтожить то, для чего даже слова не придумали». «А как ты познакомишь меня со своими боссами?» Но мы же должны как-то обговорить условия сотрудничества там, другие важные вещи. Ты многое объяснила, но далеко не все. Гриша, Гриша, вздохнула Катя. Гриша, Гриша, подтвердил я. Уже 23 года как Гриша. Жаль, что ты не принял предложение во время службы. Сейчас тебе было бы намного проще. Ты о чем? Насторожился я. Я про то, когда тебе предлагали поступить в академию, спокойно объяснила Катя. Тогда у тебя была какая-то оперативная подготовка, и ты бы не задавал странных вопросов». «Ты про того чувака из контрразведки, что ли?» — уточнил я. «Который год пытался меня завербовать на патриотической основе? Стоп! Как долго вы за мной на самом деле следили?» Я почувствовал, что в лодке стало неожиданно холодно. Куда холоднее даже, чем на глубине, под темной маслянистой водой. «Да успокойся ты!» — Катя небрежно махнула рукой. «Мне только час назад твое полное досье сбросили. Как раз сейчас просматривала». Она показала на свои глаза. Если приглядеться, можно было разобрать легкое мерцание на радужке. «Продвинутые линзы. Круто, что сказать». «Ясно», — кивнул я. «Так когда будет нормальная встреча? И нормальный разговор?» «Гриша». Катя снова мне улыбнулась. Я полномочен принимать любые решения и обсуждать любые вопросы, касающиеся нашего сотрудничества. Если мы о чем то договоримся, не сомневайся, так и будет. Или тебе нужна официальная бумажка с подписью? Что касается руководства, при нормальных обстоятельствах вы, конечно же, никогда не встретитесь. Это и называется глубокая конспирация. Ясно. Кивнул я, отвернулся и стал глядеть на набегающую темную воду. Кстати, пока не забыла. — сказала Катя. — Твоих родителей пришлось эвакуировать. Они в безопасности и ни в чем не нуждаются. — Спасибо, — ответил я. — Когда с ними можно будет связаться? — Не раньше, чем разрешится этот кризис, — ответила Катя. Я снова вернулся к наблюдению за водой, но на душе у меня стало значительно легче. В какой-то момент я, видимо, задремал и проснулся от того, что Катя легонько толкала меня в плечо. Лодка лежала в дрейфе с выключенным мотором. «Что случилось?» — спросил я шепотом, осмотревшись в поисках угрозы. «Ничего, все в порядке», — ответила Катя. «Благополучно прошли колонну Еще немного, и я поверю, что нам удалось уйти. Но вот пока нужно перекусить обязательно. Неизвестно, когда потом представится возможность». Она протянула мне уже разогретый пластиковый пакет с приборами из комплекта знакомого мне рациона. «Спасибо», — сказал я, принимая угощение. Я действительно был очень голоден. Мы молча перекусили. Потом Катя вернулась на корму и включила двигатель. Лодка с легким плеском двинулась вперед. «Слушай, может, я тебя сменю, а?» — предложил я. «А ты поспишь пару часов». «Нет». Катя покачала головой. «Ты путь не знаешь». «Так можно же объяснить», — возразил я. «Долго и ненадежно, а навигатора для тебя у меня нет. К тому же я продержусь на стимуляторах» а вот тебе очень важно быть утром хоть как-то отдохнувшим. Нам потребуются все твои способности». «Думаешь, так легко мне уснуть будет?» — вздохнул я, глядя на то, как ты работаешь. «А ты на воду гляди», — улыбнулась Катя. «Получилось один раз, получится и второй». И я не нашелся, что ответить, и действительно стал глядеть на воду, в которой отражались руссы пескупых подмосковных звезд.